Ты молодец, Вадим. Сделаешь всё, как я сказал, буду считать тебя человеком. Полудухлый насупил брови и полез в кабину. Савелий благодарно махнул ему рукой, побрёл к домику жены, но Варвара не нашёл. Рванул с гвоздя полотенце, обтёр кровь с рассечённой щеки. Перекинул поудобнее ремень автомата и направился к столовой. У входа встретил молодую полную женщину, лаборантку, как сказали бы местные, не худую белую бабу. Схватил ее за плечо. Наверное, вид его был очень убедителен, поскольку женщина только ахнула и побледнела. Вас все ищут, сказала она. Ваша жена родила. Спасибо, прохрипел Савельй. Хорошая новость. Кстати, с сегодняшнего дня вам назначены новые процедуры: уколы внутривенно, капельница и в задницу процедуры. Оборвал её Савелий. Я ничем не болею. Послушайте, это очень важно. Срочно бросьте свои дела и соберите людей всех: врачей, волонтёров, санитаров срочно через 10 минут здесь на крыльце. А что случилось? Савелий подумал, говорить или не говорить, и если говорить, то как, и коротко объявил. Люди погибли. Женщина закрыла ладонью рот. Остальное скажу, когда все соберутся. Он не сдержался и выкрикнул: "Идите быстрее!" Лаборантка кивнула и убежала. Женщинам будет проще, подумал он. Женщины сделают всё, о чём я их попрошу. Что касается мужчин, их будем вразумлять старым добрым способом, держа палец на спусковом крючке. А может, доктор Смирнов был прав, и хороших людей больше, чем кажется, и не будет никакой паники и попыток захвата вертолета или вездехода. Впрочем, все равно я готов к любому варианту. Если надо, буду угрожать, кричать и стрелять. Доктор говорил, что хочет вытащить всех. Значит, надо вытащить всех. Тех, кто наполовину человек, и на четверть человек, и почти уже не человек. Всех. Мне всё равно, как я себя чувствую. Мне наплевать, какой у меня диагноз, мне всё равно, на солнце я или в тени, мне всё равно, кто я. Стебель. Животное Homo sapiens. травает, людает, бледный или наоборот. Я становлюсь человеком каждый раз, когда совершаю человеческий поступок. И пока у меня есть разум и сердце, я буду пытаться совершать такие поступки каждый день, каждую минуту. Мне всё равно, кем я буду завтра, тем более послезавтра. Если сегодня я человек, я сделаю всё, чтобы им остаться. Я пока человек, человек У входа в больницу он опять столкнулся с той же лаборанткой. "Я уже", торопливо запричитала она. "Я почти всем сказала, скоро соберутся, но сюда нельзя в грязной одежде". "Моя жена", спросил Савелий. "Как она? Всё в порядке? И с Мамашей, и с новорождённым? Прекрасный мальчик, абсолютно здоровый". "У вас кровь в по лцу течёт", ничего сказал Савелий. "Вы уверены, что ребёнок здоров?" Ещё бы розовый голосистый почти 4 кг И что мне теперь делать? Нехудая белая баба заплакала. Радоваться?